Глава 19. Под его защитой. Я не сразу понимаю, что он имеет в виду, и киваю, тихонечко иду за ректором и только выбравшись из страшного подвала карцера, понимаю, что именно он сказал. Начую, где? Я встаю посреди коридора, не в силах двинуться дальше. У меня, спокойно повторяет ректор, Зашибись. Меня чуть не разорвали за то, что я с Саймоном по коридору прошлась. А уж если проведу ночь неподалёку от ректора, то даже не знаю, на кол посадят, сожгут, всё вместе. Но у тебя же там я заливаюсь краской. Сразу вспоминаю огромную кровать на пьедестале. Даже если я буду спать на одном конце, а он на другом, мы всё равно будем на одной кровати. А это интересно. А как он вообще живёт вне своего образа мрачного типа с тяжёлым взглядом? Сидит ли вечерами в кресле, читая перед сном? У него много книг, но мне как-то не пришло в голову тогда глянуть корешки. О чём они? что-то художественное или научные трактаты. Было бы забавно, если бы Тенгер валялся с книгой на кровати. Хотя я даже представить его настолько расслабленным не могу. Он будто шпагу проглотил. Каркулие срань, почему я вообще об этом думаю? Мне не должно быть никакого дела до того, чем занимается ректор в нерабочее время. Так ведь? Да и он бы не предложил. Ну, где Тенгер, а где я? Таким, как я, только и издалека облизываться. Может, я что-то неверно поняла? Шпилька Тенгер останавливается и со вздохом оборачивается. Мы поговорим не здесь. Очевидно, что вопрос с твоим жильём слишком сложный, и я не решу его по щелчку пальцев. Кроме того, бросать тебя одну, не пойми где и с кем после случившегося, сможет лишь моральный урод, кoим я себя не отношу. Он оставался сдержанным, но от этих слов почему-то потеплело, а в глазах опять стало сыро. Проклятье, что-то я сегодня совсем расклеилась. Если император узнает, казалось, что чёрные глаза Алистера не могут стать ещё темнее, но он удивил. Я вдруг ясно поняла: что если император и правду узнает, то ему же хуже. Это абсурдно, что может сделать директор магической академии императору. Но в то же время я почему-то не сомневалась, что угроза для нашего правителя реальна. По спине проносятся мурашки. Может, я, конечно, всё выдумываю, После случившегося это должно быть нормально но всё же стоит поменьше его бесить сглотнув шагаю к ректору и когда оказываюсь совсем близко замечаю как дёрнулись уголки его губ впрочем он тут же отворачивается и шагает дальше а мне остаётся лишь гадать показалось или нет стоит поблагодарить всех богов за то, что на пути мы никого не встречаем. Даже представлять не хочется, насколько паршиво я выгляжу со стороны. Доходим до кабинета. Тенгер проводит ладонью над ручкой, потом поворачивает её и открывает, пропуская меня вперёд. Внутри темно, но следующее движение кисти хозяина зажигает свечи и светильники. которые красят стены полупрозрачными разноцветными бликами. Становится немного уютнее. Уже темно, так что строгий в дневное время кабинет выглядит волшебно и таинственно. Иди сюда. Ректор проходит мимо. И запоминай: дверь особенная. Ни силой, ни магией не взломаешь. Нужный порядок не знает никто, кроме меня. В твоих интересах сделать так, чтобы это не изменилось. Понадобится место, чтобы спрятаться. Придёшь сюда. Я растерянно киваю, после чего ректор указывает мне на книги на полках и вдавливает нужные. Раздаётся щелчок, и дверь выдвигается, открывая проход. в котором я уже была. «Заходи!» Тенгер бесцеремонно заталкивает меня внутрь. «Чтобы закрыть, тянешь здесь. Для открытия сложнее. Кладешь сюда руку и воздействуешь магией. Этим займемся позже. Нужно будет познакомить артефакт с тобой». Я складываю и поднимаю на него взгляд. Спасибо, но это же твоя территория. Почему ты показал мне? Он задерживает на мне взгляд, затем моргает, будто и сам только что об этом задумался. Я уже думала, что не ответит, но ректор сводит брови и вздыхает. Потому что то, что начало твориться с твоим появлением, ненормально. в каком смысле Тангер хмыкает и обойдя меня, направляется в сторону спальни. Мне не остаётся ничего другого, кроме как пойти за ним. Пока у меня нет объяснения, отвечает он на ходу. Всё, что я могу сказать, что-то изменилось. Но согласись, ответ дуранский. Нет явного влияния или вмешательства я бы почувствовал при этом ты буквально притягиваешь неприятности проблемная я нервно усмехаюсь ну простите мы входим в комнату алистер проходит к двери рядом с ванной и исчезает я нервно оглядываюсь всё так же Чисто, аккуратно. Магические лампы на прикроватных тумбочках бросают на стены танцующие тени пламени. Ректор возвращается с белой рубашкой, которую сразу прикладывает ко мне. Нижний край почти закрывает колени. Убедившись в этом, он удовлетворённо кивает и вручает рубашку мне. Но Саймон же должен принести вещи. Ты сейчас пойдешь в ванну я не стану заходить чтобы тебе их передать на день это захочешь потом снимешь невозмутимо поясняет ректор чувствую как теплеют щеки боги он серьезно а я серьезно привести себя в порядок конечно нужно но никогда рядом мужчина особенно этот с другой стороны и Мне пришлось идти к императору практически голой чего ректор ещё не видел да я буду в кабинете продолжает он закончишь зайди нужно будет тебя накормить и решить пару вопросов кроме этого заберёшь вещи я не выдерживаю его взгляда внутри кипит столько чувств переживаний и эмоций что меня практически трясёт. Алистер, будто почувствовав это, неожиданно касается моей щеки ладонью. Удивлённо выдыхаю, скидывая на него взгляд. А ректор невозмутимо проводит по моей скуле большим пальцем. Его пальцы спускаются по шее и ненадолго задерживаются. Я забываю, как дышать. теряясь и не зная, как на это реагировать. Тенгер немного наклоняет голову и прижимает ладонь к моей груди, немного ниже ключиц. Совсем сбитая с толку, я смотрю на него. Краем сознания понимаю, что что-то происходит, но что именно. Это не похоже на представание лекаря или Тимонта. собственное я и приставанием как таковым назвать это не могу его рука тёплая близко к горлу что вызывает невольную тревогу рядом с грудью там где нельзя прикасаться можно ли ему вообще меня касаться мы стоим так почти минуту а может и дольше я уже не распираю Разбежавшееся сердце понемногу успокаивается. Тяжесть его руки становится приятной. Невольно начинаю концентрироваться на ощущении. Кажется, что я воздушный шарик и вот-вот улечу от первого же сквозняка. А ректор будто бы прижимает меня к полу, не позволяя этому произойти. В его присутствии становится спокойно, безопасно. Тепло руким словно бы согревает сердце, а от него по телу проносится волна жара, которая делает меня реальнее. Я рядом, тихо произносит он. Никто тебя не тронет и не обидит. Я не позволю. рычащий шёпот разгоняет по коже колючие мурашки. Я на миг зажмуриваюсь и облизываю пересохшие губы. Неожиданно я ясно осознаю, что никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Такие простые, но как оказалось, такие важные слова. Чувствую, как он касается моей щеки свободной рукой и открываю глаза. Алистер смотрит на мои губы.